Глава 60. Как стать человеком, заслуживающим жизни, о которой мечтает. Нас приучают верить, что объём счастья в жизни не бесконечен. С детства нас вынуждают конкурировать с ровесниками в гонке за успехами. Этот настрой влияет на всю нашу жизнь и на каждодневное взаимодействие с другими. Я определённо являюсь одним из столпов созданной нами же культуры, в центре которой всегда я. Нам внушают, что всегда есть победители и проигравшие. Есть те, у кого всё получается, и есть неудачники, и важно оказаться в первой группе. Количество высокостатусных должностей, историй успеха Возможности не безграничны, и нужно успеть их ухватить, чтобы построить такую жизнь, о которой вы мечтаете. Нужно быстрее выбирать из каталога, где представлены возможные проявления успеха и биться за особый образ жизни, который доступен далеко не всем. Мы приучаем себя к мысли о том, что успех и счастье это нечто, что зависит от чужих действий. Начальник даёт работу, любовник обещает вечное счастье. Неудивительно, что нам всегда кажется, будто от нас самих ничего не зависит. Неудивительно, что мы продолжаем страдать, даже получив то, чего, как казалось, хотим. Ждать худшее из всего, что вы можете сделать. Вы застываете в состоянии отсутствия или нехватки чего-либо. Вам вечно кажется, что всё хорошее и ценное где-то далеко. Вы получаете желаемое, когда уже совсем этого не хотите. Меняя настрой И учась сосредотачиваться на том, что у вас уже есть, вы начинаете естественным образом создавать и притягивать всё, что соответствует вашему пониманию себя. Принятие основа изобилия. Всё, чего вы искренне хотите, редко требуется продумывать до мелочей. Достаточно дать этому название, облечь в слова, связать с деяниями. И вот уже мечта как будто бы становится частью нас самих. Жизнь ставит нам под ножку, когда наша картина мира не успевает меняться в соответствии с нашей личностной эволюцией. Мы создаем желаемое, хотя ориентируемся на старые мечты. Есть способ освободиться от этих идей, причем вряд ли вам о нем кто-нибудь расскажет. У вас есть возможность вырваться из жизни, которую вам навязал кто-то другой, прекратить бороться с прежними идеями и начать создавать новые. Вот что вам нужно знать, прежде чем вы сможете стать человеком, который заслуживает той жизни, о которой вы мечтаете, а не той, которую другие считают для вас самой подходящей. Есть разные способы зарабатывать деньги и платить за квартиру. Нет никакой возможности заставить кого-то полюбить вас. Вы строите жизнь, о которой мечтали с теми, кто вам дорог, шаг за шагом, день за днём, когда ходите на работу, платите за квартиру и электричество. Стирайте одежду, мойте посуду. Взрослые занимаются всеми этими бытовыми делами не просто так. Эти дела и есть свобода. Все они позволяют вам иметь крышу над головой. Все они помогают осознать, что ничто не имеет такого значения, как душевное спокойствие. Если нужно уйти, уходите. Мало когда есть достаточно веская причина, чтобы продолжать жить рядом с теми, кто вас не любит или не принимает. Всегда есть способы выжить и выкрутиться. Можно найти вторую работу или подработку, снять комнату у приличных людей. Однако всё это находят лишь те, кто ставит собственное душевное благополучие выше сиюминутного комфорта. Те, кто считает себя достойными комнаты, квартиры, дома, где они сами решают, что приемлемо, а что нет. Совершенно необязательно вы всегда будете чувствовать себя счастливыми и уверенными, иначе не приходилось бы биться за это ощущение устойчивости. Чтобы преодолеть боль, с которой время от времени сталкивается любой человек, требуется лишь одно: позволить себе эту боль ощутить и пережить. Борьба и мучения начинаются там, где мы пытаемся избежать неизбежного. Уступить боли не значит признать поражение. Это просто честность. Это умение смотреть на вещи реалистично, позволять себе оказываться в тупике и искать выход, быть в зените славы или измученными и уставшими, открывать в себе неожиданные тёмные стороны и светиться смутной надеждой. Вот какими мы созданы. И единственное, что нам надо преодолеть это неспособность быть собой. В негативном не меньше ценности, чем в позитивном. Ни всякая секунда вашей жизни должна быть наполнена делами. Плотный график не есть признак успеха. Жить ради работы, а не работать ради жизни это не доказательство того, что жизнь удалась. Вообще жизнь не делится на периоды, когда вы делаете то, что другие признают достойным делом, и время, когда вы не делаете ничего. Всё одинаково важно. Важнейшие открытия вы делаете в тишине. наедине с собой. Мы бы не чувствовали удивительный подъём и восторг среди других людей и в делах, где рождаются идеи и происходят творческие свершения, если бы не проводили время в одиночестве, в безделье, когда в голове нет ни одной мысли. Важны не только события, но и контекст. Чтобы разглядеть самое важное и яркое пятно на картине, требуется негативное пространство вокруг него. К сожалению, никто и ничто не даст вам счастья. К счастью, никто и ничто не может у вас его отнять. Наверняка вы сейчас подумали, что всё это похоже на старые, как мир и неубедительные заклинания мудрецов. Однако всё так и есть. Мы по-прежнему ищем счастья, хотя достигли уже такой мудрости. Мы пытаемся преодолеть собственную природу, заставляющую расти, развиваться, делать открытия, искать, создавать. И пытаемся внушить себе мысль о том, что счастье должно прийти само собой. Получается, что мы используем понятия хотеть и стремиться совершенно неправильно. Время не линейно в том смысле, в каком мы его себе представляем. Всё происходит одновременно. Вы притягиваете то, в чём нуждаетесь и что соответствует вашей личности. Вы не имеете ни избытка, ни недостатка. Вы не получаете и не теряете. Вы всегда были и всегда будете. Осознание этого есть начало настоящего волшебства. Вечное счастье дело скучное. Красота скучна. Нас притягивает не просто счастье или красота. Нам хочется общаться с другими людьми, которые занимаются чем-то стоящим, которые выглядят иначе, у которых есть истории, идеи. взгляды, отражающие и дополняющие их собственные. Никому не интересен человек, который выходит из себя каждый раз при мысли, что его сочли толстым. Всем нужен человек, который в такой ситуации скажет: "Толстый это не суть, это всего лишь одно из нынешних физических качеств". И потом, даже если бы это было так, даже если бы я был толстым, разве это важно? Любовь это гораздо больше. Чем уменее притворяться и вести себя определённым образом. Вселенная шепчет, а потом начинает кричать. Тело шепчет, а потом начинает кричать. Не стоит отмахиваться от плохих чувств. Они нужны не для того, чтобы вас раздражать. Они и есть вы, и даже нечто гораздо большее, что говорит вам, что-то идёт не так. Не получится вечно игнорировать интуицию. Она обязательно достучится до вас и в итоге заговорит очень громко, чтобы точно привлечь ваше внимание. Учитесь слушать, пока голос ее тих. Самое смешное, что вы добиваетесь максимального успеха, когда делаете то, что кажется верным. Следовать за истинным счастьем, добиваться душевного спокойствия — в этом наша единственная обязанность. Те, кто любит свое дело, всегда обязаны. всегда успешнее, чем те, кто упорно трудится или делает вид. Есть нечто особенное, что вы ощущаете, когда искренне увлечены делом, и это ощущение нельзя просто изобразить. Вы вдруг замечаете особую энергию, которая в другое время недоступна. Ваш образ не обязательно должен быть продуманным и последовательным. Ваша история не обязательно должна быть складной. вам не обязательно добиваться ясности образа понятного другим вы не должны думать о том как ваша жизнь будет выглядеть в кратком изложении не должны пытаться составить скороговорку мозаику перечисляющую основные победы по которой вас будут судить или рассказывать о вас другим ваша история вообще не обязательно должна быть логичной и последовательной Вам позволено иметь достижения в вроде бы не связанных между собой областях. От вас не требуется ограничиваться лишь одним талантом, одной целью, даже одной любовью на всю жизнь. Вы могли сменить множество разных работ и занятий, и каждая из них в своё время имела для вас смысл. Если вы что-то отлично умеете делать, это не значит, что в другом вы точно профан. Вы не обязаны связывать в единую историю отдельные факты или убеждения, и уж тем более скромничать и скрывать таланты, чтобы соответствовать мнению кого-то недалекого, кто требует, чтобы вы вписывались в комфортную ему картину мира. Вы не обязаны меняться или ограничивать себя, чтобы кому-то угодить. Наверняка вы часто даже не представляете, что будет лучше для вас. Стремление предсказать будущее — не делает один из сценариев более вероятным. Это лишь мешает вам увидеть альтернативы и навязывает иллюзию единственной возможной реальности. Любые наши навязчивые идеи ничто по сравнению со стремлением всегда быть правыми, контролировать, чувствовать, что мы знаем как нужно и добиваемся успеха благодаря тому, что всё заранее предвидим. Никому ещё в истории человечества не удавалось оглянувшись на собственную жизнь сказать: "Да, я знал, что именно так всё и произойдёт". Однако многие из нас, оглядываясь, признаются: "Да, я знал, что создан именно для этого". Но сколько же раз на этом пути мне приходилось удивляться. Всё сложится даже лучше, чем вы способны представить или организовать, не зная ещё будущего. Вы можете думать, что ничего не выходит, не осознав ещё, что дела складываются даже лучше, чем можно было мечтать. Вы наверняка станете думать, что ни один ваш план не сработал, и ни одна мольба не была услышана высшими силами. Верьте в то, что обязательно получите гораздо больше, чем, как вам кажется, заслуживаете. Вы должны стать человеком, который заслуживает именно той жизни, о которой вы мечтаете. Никому ещё не удавалось воплотить мечту силой одного лишь горячего желания. Жизнь будет складываться в точном соответствии с тем, чего вы, по вашему собственному мнению, достойны. Не имеет значения, сколько вы, как вам кажется, должны получить. Важно лишь, чего вы, на ваш личный взгляд, достойны.